Конкурс талантов Одним солнечным утром все дракоши собрались на облачной площади. Они расположились перед сценой и с нетерпением ждали начала представления. Дедушка Рубус, волшебное дерево дракоши, был в роли ведущего и представлял участников. «Добро пожаловать на ежегодный дракошный конкурс талантов!» Торжественно объявил он. «Перед вами выступает храбрая укротительница облаков Тутуча!» Зрители захлопали в ладоши. Бархатный занавес поднялся. На сцене стояла бирюзовая дракоша в героической позе. Но Тутуча не смогла долго оставаться серьезной. Она хихикнула исполнила озорной танец и направила луч магии в лёгкие облачка в небе. «Тутуча, магия оживления!» — воскликнула она. И в тот же миг облака отрастили ножки и принялись танцевать. Зрители были в восторге. Тутуча поклонилась и ловко упорхнула за кулисы, после чего присоединилась к друзьям в зале. «А теперь на сцену выходит магистр пузырей и веселья Тоша!» — объявил дедушка Рубус. Красный дракоша в это время уже нетерпеливо выглядывал из-за кулис. Вот он выпрыгнул на сцену, исполнил свой магический танец и радостно воскликнул «Тоша, магия пузырей!» Внезапно появился целый вихрь полупрозрачных шариков. Дракоша прикасался к ним, и они превращались в разные забавные фигурки. Бабочек, зайчиков и цветочки. А в финале своего блестящего выступления Тоша создал из пузырей копию самого себя. Остальные дракоши никогда не видели ничего подобного и были поражены. Они громко хлопали в ладоши и весело кричали. Между тем за кулисами распевалась Мисоля. «До мифа, ми си, к нам дракошу пригласи!» Рядом с ней неожиданно возник Тоша, который как раз завершил свое выступление. «Ты следующая, Мисоля? Сильно волнуешься?» – спросил он. Не знаю, Тоша, мислоля пожала плечами. А у меня вот до сих пор хвостик трясётся, смотри. И Тоша указал на свой маленький хвост. Он и правда немного дрожал. Но ты смелая, тебе-то чего волноваться? Удачи. И красный дракоша улетел. Почему-то слова друга заставили Мисолю переживать. Вот теперь я волнуюсь. Дрожащим голосом сказала малышка: А ведь ей предстояло петь. И тут Дракоша услышала со сцены голос дедушки Рубуса: На вострете ваши ушки, сейчас миссоля исполнит свою волшебную песню. Занавес поднялся, и синяя дракоша оказалась перед зрителями. Она нервно мяла в руках листочек с нотами и никак не решалась начать. «Ты справишься!» — бодро выкрикнул из зала Тоша. Мисоля набрала в грудь побольше воздуха и хотела было запеть, но в этот миг выронила ноты. Ветер подхватил листочек и унес его. Дракоша настолько смутилась, что ахнула и улетела со сцены. Зрители удивленно смотрели, как она исчезает вдалеке. «Куда полетела Мисуля?» — растерянно спросил Вундер. Пауи, сидящая рядом, пожала плечами. А в это время на другом краю Дракошии Мисоли сидела на облачке и грустила. Рядом раздалось тихое покашливание. «Кхе-кхе!» «Дедушка Робус!» — слабо улыбнулась Дракоша. «Что случилось, Мисоля?» — ласково спросил дедушка Робус, «Я очень хочу спеть для друзей, но стесняюсь». Дракоша тяжело вздохнула и печально опустила голову. «Это нормально», — успокоил ее мудрый наставник. «Мы все иногда стесняемся, но находим способ справиться с волнением». «Все-все?» — удивилась Мисоля. «Ну, конечно». — улыбнулся дедушка. — Попробуй поговорить об этом с друзьями. Мисс Оля решила заглянуть к Рути, чтобы расспросить друга о его переживаниях. Скоро она была уже в доме зелёного дракоши. Друг выслушал её и, важно, поправил очки на носу. — Конечно! — кивнул Рути. — Я тоже стесняюсь выступать перед другими. Только подумай об этом, и руки будто становятся макаронами! Дракоша изобразил, как его руки стали тяжелыми, безвольно повисли и теперь болтались, словно плетья. И что тебе помогает? поинтересовалась мисоля. Аромат цветочков! Роти подлетел к ближайшему кустику и с наслаждением вдохнул запах прекрасных растений. А, попробуешь! Месоля понюхала цветок и. Сильно расчихалась. Похоже, у нее была аллергия на пыльцу. Способ Рути, мягко говоря, не подошел ей. Тогда она отправилась в гости к Пауи. Сильная пурпурная дракоша упражнялась во дворе своего дома с большой кирий. Она легко поднимала ее одной рукой. «Подъем тяжести снимает любую застенчивость!» С улыбкой объяснила Пауи. «Не хочешь попробовать?» И она вручила Мисоли гирю. Дореми. ми!» Синяя дракоша напрягалась и тужилась, но никак не могла поднять гирю даже двумя ручками. Этот способ ей тоже не подошел. Дальше Мисоле отправилась к Вундеру. «А как ты справляешься с застенчивостью, Вундер?» спросила она. «О, это очень просто!» — улыбнулся желтый дракоша. «Я сразу забываю про застенчивость, когда начинаю решать уравнения!» Вондер взял мел и стал увлеченно что-то писать и чертить на доске. Мисс Оля сразу поняла, этот способ даже не стоит пробовать. Математика не была ее сильной стороной. И синяя дракоша полетела дальше. Нотки-палки, похоже, я никогда не выступлю перед друзьями. Миссоля печально вздохнула и уселась на облачко. Внезапно рядом с ней возник Тоша. Погоди, миссоля, а чего именно ты стесняешься? С недоумением спросил он. Я стесняюсь показаться смешной, призналась синяя дракоша. Так ведь быть смешной здорово! Весело воскликнул Тоша. Дело в том, что я этого не умею, объяснила Мисоля. Тогда я тебя научу, радостно произнес красный дракоша. И Тоша запел смешную песенку. «Мы дракоши, мы картоши озорные! Мы смешинку проглотили, мы теперь смешные! Падаем на облака в дракоши и от смеха! Ходим мы на голове, вот потеха!» Мисс Оля сразу приободрилась. Тоша показал ей, как быть смешной. И они вместе выступили на концерте комическим дуэтом. Их номер очень понравился зрителям. Все аплодировали и хвалили дракош. «Оказывается быть смешной так здорово!» — воскликнула Мисоля. «Мы тоже хотим!» Хором закричали остальные друзья. «Хо-хо-хо! Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок!» — рассмеялся дедушка Рубус. «Что ж там такое?» — с интересом спросила Пауи. Густая крона большого дерева зашили с тела, и из нее выплыло волшебное облачко. Дракоши тут же принялись гоняться за ним, но облачко было быстрое и ловкое, и мне сразу удалось его поймать. Наконец, Мисоля и Тоша поймали его. Пуф! Облачко растаяло, и из него посыпались подарки. «Это волшебные маски, теперь мы все смешные, особенно я!» Захохотал дедушка Рубус. На нем были красный клоунский нос и разноцветный галстук бабочка. Роти досталась маска зайчика, вондору котенка, месоли бабочки. Тутуча получила шутовской колпак, дай мне маску птички». Пауи парик клоуна, а Тоша очки с усами. Дракоши были очень довольны подарками. Они играли и веселились весь день. А Мисоля больше не стеснялась быть смешной и выступать на сцене перед друзьями.